Глава 46 шестая. «Тебе обязательно столько думать над каждым ходом? Шахматы, мой друг, — это игра спокойствия. Ее нельзя торопить. Некоторые трупы живее, чем ты. Человеку твоего возраста стоит жить более размеренно». Отец Персис сидел за стойкой в книжном магазине и играл в шахматы с доктором Азизом. Когда она вошла, отец поднял голову. Персис, что ты здесь делаешь? Хорошо выглядишь, милая, сказал Азис. Чего не могу сказать о твоем отце? Если он не хочет ударить в грязь лицом, ему стоит придерживаться диеты, которую я прописал. Твоя диета это тыквенный сок и чечевица. Лучше уж сразу умереть. Если не начнешь меня слушать, так скоро и будет. Я тебя еще переживу, старый ты шарлатан. Мой ректальный термометр думает иначе. Так, помолчите немного, перебила их Персис. У меня важный вопрос. Она огляделась. В магазине был только один посетитель пожилая белая женщина в секции ботаники в самом конце помещения. Персис понизила голос. Когда я была маленькой, однажды, через пару лет после смерти мамы, я увидела, как вы вдвоем играете в переодевание. Они посмотрели на нее, и выражение лица Сэма за стеклами очков полумесяцев было таким кислым, что им можно было сворачивать молоко. В смысле, вы оба были в нелепых костюмах. «Вы тогда сказали, что собираетесь на какой-то бал маскарад и вытолкали меня из комнаты. Мы никогда об этом не говорили». Она набрала воздух в лёгкие. «Я хочу знать правду. Почему вы тогда так оделись?» «А почему тебе вдруг стало интересно?» спросил Азис. Казалось, её слова его ничуть не смутили. Персис замялась, Но потом рассказала все, что ей удалось придумать по последней загадке Хили. Я решила, что, возможно, циркуль это просто инструмент. А потом мне пришло в голову, что иногда он использовался как символ, например, у масонов. Она посмотрела им прямо в глаза. Вы оба масоны? Они переглянулись. Азис пожал плечами. Да. В таком случае у меня есть к вам пара вопросов. Несмотря на то, что здание располагалось в центре города, на углу Мурсбан-Роуд, недалеко от вокзала Виктория, оно всегда оставалось невидимым, спрятанным от посторонних глаз в соответствии с принципами тех, кто его построил. Персис выехала из ревущего потока машин, Припарковала свой джип и подошла к главному входу в здание масонской ложи. Там ее встретил высокий, слегка сутулый пожилой мужчина в белой рубашке и темных штанах. Его звали Тарик Шах, и он был великим секретарем региональной великой ложи Бомбея. На самом деле сейчас ложа закрыта на реконструкцию. Сказал он, шаркая в сторону входной двери подаркой из песчаника. Но мы с вашим отцом старые друзья. Он достал связку ключей, открыл дверь и пропустил Персис вперед. Они вошли в просторный вестибюль. Шах обвел рукой помещение. Сэм сказал, вам нужна экскурсия. Обычно мы не устраиваем их для непосвященных. «Но от вашего отца просто так не отделаешься». Глаза за стеклами толстых круглых очков посмотрели в сторону. «Это, — он указал в угол зала, — краеугольный камень. Он расположен в северо-восточном углу здания в соответствии с уставами масонства. Как много вы о нас знаете?» «Не очень много» ответила Персис, в основном, чтобы не разжигать его любопытство. Сэм уже рассказал все, что ей было нужно. Шах тут же принялся пересказывать историю масонства на субконтиненте. Масоны появились в Индии в начале XVIII века, когда офицеры Ост-Индской компании начали собираться в Форт-Уильяме в Калькутте. Первая индийская ложа была основана в 1729 году. Через два десятилетия появились ложи в Мадрасе и Бомбее. Первым великим мастером Бомбея стал брат Джеймс Тот. Он указал на строгий портрет краснолицего белого мужчины, который выглядел так, будто страдал запором. В 1775 году в ложу был принят первый индиец, но только в 1872 в нее вошел первый индуист, констебль Дат, подавший пример множеству местных жителей. Шах указал на портреты и статуи, заполнявшие вестибюль. Там встречались выдающиеся граждане Индии, Как видите, масонство всегда привлекало незаурядных людей. Но только мужчин, не могла не отметить Персис. Не такое уж это просвещенное общество. Из вестибюля в две стороны вели покрытые коврами лестницы. Внизу у нас банкетные залы, кабинеты, сказал шах, проследив за ее взглядом. А наверху главный храм. Пойдемте в подвал. «Я бы хотела увидеть подвал». Казалось, ее просьба смутила Шаха, но потом он пожал плечами. Пока они спускались, Персис не удержалась и спросила, «А правда, что англичане использовали масонов для усиления власти империи в Индии?» У Шаха нервно дернулась щека. «Англичане действительно создали сети влиятельных индийцев», Основываясь на масонских связях и использовали их для своих целей, но индийцы тоже выгодали от такого союза. Персис решила не продолжать разговор. Она пришла сюда не для того, чтобы спорить, что масонные сделали правильно, а что неправильно. Ей надо было сосредоточиться на Джонни Хилли и его последнем действии перед самоубийством. Теперь она думала, что часть финала этой истории разыгралась здесь, в масонской ложе. Подвал состоял из множества комнат. Они прошли по покрытому ковром коридору с низким потолком, и шах на ходу зажигал свет. В конце коридора располагался банкетный зал. Просторное помещение с дубовой обшивкой, деревянными перекрытиями и массивными дубовыми столами на козлах. На стенах тоже висели портреты, под которыми выстроилась целая армия неулыбчивых бюстов. Под потолком, вперемешку с вентиляторами, висели канделябры. В чугунных подсвечниках стояли готические свечи. «Какое подчеркнуто мужское помещение!» — против воли подумала Персис. «Так много помпезности и так мало хорошего вкуса!» У одной из стен располагалась сцена с кафедрой. Красный занавес, вероятно, скрывал экран. Персис подошла к сцене, преодолела несколько ступенек и встала у кафедры. Она наклонилась, открыла небольшую дверцу у основания и достала сверток. Что это? — озадаченно спросил Шах. — Бесценный артефакт. «Это манускрипт, который украли из азиатского общества и спрятали здесь». Шах со свистом выдохнул. «Вы имеете в виду манускрипт Данте? Тот, о котором писали в газетах?» «Да». «Ну а что он делает здесь?» — пораженно спросил он. «Я думаю, что Джон Хилли, человек, который его украл, был масоном». «Думаю, он не смог найти лучшего места». «Слава великому архитектору!» — пробормотал Шах. «Спасибо за помощь. Я нашла, что искала». Шах кивнул и, повернувшись, похромал к выходу из зала, но тут же остановился. В темноте дверного проема показалась человеческая фигура. Отто Скорцени, одетый в строгий черный костюм, направил на старика пистолет. — Что происходит? — ужаснулся Шах. — Вы кто? — Прошу прощения за вторжение, — мягко ответил Скорцени. Он махнул пистолетом в сторону Персис. — Инспектор, я это заберу. — Вы за мной следили? — холодно спросила Персис. «Персис. Я могу называть вас Персис?» «Должен отметить, вы были великолепны. Но это не ваш приз, а мой». По-английски он говорил безупречно. «Вы ждете, что я вам его просто отдам?» Скорцени шагнул вперед. «Я очень не хочу причинять вам боль. Я вообще не собирался никого трогать». Это должна была быть простая операция. Расскажите это Франко Бельцоне или Джону Хилли, или Франсин Крамер. Имена слетали с ее губ, будто стрелы. К смерти Джона Хилли я не имею ни малейшего отношения. Что касается остальных, мне жаль. Особенно Франсин. Она мне нравилась, Но она не могла забыть прошлое. Не могла забыть, как ее насиловали и пытали? Как убивали ее сограждан?» Во взгляде Скорцения сверкнула сталь. «Режим, инспектор, это мощный локомотив. Либо вы прыгнете на подножку, либо он вас задавит. Между прочим, я никогда не был одним из тех нацист... «Стоять!» Он нацелил пистолет на руку Перси, с которой она только что потянулась к кобуре. «Я на самом деле не хочу в вас стрелять, фройлен. Пожалуйста, не вынуждайте меня». Он подошел к шаху, приставил пистолет к его животу и толкнул старика на стул. Тот не в силах вымолвить ни слова, опустился на сиденье с глухим шлепком. «Я бы очень просил вас не двигаться с места». Скорцени повернулся к Персис. «Манускрипт. Битте». Персис стиснула зубы. Она не сомневалась, что Скарцени превосходный стрелок и более чем готов продемонстрировать свое мастерство. Кроме того, нельзя было забывать про шаха. В странной игре начатой хили погибло уже слишком много людей. Персис спустилась со сцены и подошла к Скорцене. Это был высокий, крепко сложённый мужчина. Он возвышался над ней, как великан из сказки. Шрам на щеке, казалось, пылал. Сначала револьвер. Медленно. Она достала револьвер и отдала его Скарцени. Тот сунул его в карман костюма. А теперь манускрипт. Персис взглянула на сверток, который держала в руках. На мгновение время остановилось. Ради этой книги, ради слов, написанных почти 700 лет назад, погибло так много людей, и все было напрасно. Она глубоко вздохнула и протянула свёрток корцени. Тот засунул его под мышку, а потом окинул Персис оценивающим взглядом. — Вы правда невероятная женщина. Если бы мы встретились в другой жизни, как обычные граждане мира, он ухмыльнулся. А у Фидрозена инспектор. Подождите, Персис шагнула вперед. Зачем? Зачем вы это сделали? Зачем вам вообще этот манускрипт? Скарце не задумался. Наверное, я могу вам рассказать. Вы точно это заслужили. Что ж, в 1943 году я помог освободить законного правителя Италии Бенитто Муссолини из заточения, в которое его посадили члены предательских группировок из его же страны. Я сопровождал его в Мюнхен, и по дороге мы остановились в Вене в отеле «Империал». До тех пор у меня не было времени с ним общаться. Но в ту ночь мы выпили, и оказалось, что он мой близнец. Нам нравились одни и те же вещи. Он верил в то же, во что верил я. Муссолини не был похож на Гитлера. Он был фашистом только по названию. Он, как отец, верил, что иногда детей нужно бить для их собственного блага но никогда не верил в убийство мирного населения. Гитлер был из тех, кто, не колеблясь, посылает других на смерть, а Муссолини был настоящим солдатом. Он был... дуча. Голос Скорцении, наполнивший зал, напоминал монументальную музыку, и Персис невольно подумала о Вагнере. Когда я спросил, чего бы ему больше всего хотелось... Знаете, что он ответил? Чуткую женщину, бутылку доброго вина, хорошую сигару и мир в Италии. Можно сказать, что той ночью мы с ним излили друг другу душу. Он рассказал мне об одержимости, которая не отпускала его многие годы. Он думал о копии «Ля комедия», которая хранилась здесь, в Бомбее, Он был страстным поклонником Гера Данте-Алигери и мечтал собрать все самые древние копии манускрипта и выставить их в музее в Риме, который он собирался построить после войны. Мы тогда напились и поклялись в вечной дружбе. Он заставил меня пообещать, что я помогу ему достать этот бомбийский манускрипт. Он предложил мне целое состояние. Мы порезали себе ладони и поклялись на крови. Через полгода, когда я бежал из Баварии, меня приютил во Франции один богатый итальянец, старый друг Муссолини. Мы разговорились, и я рассказал об этой клятве. Он страшно оживился, а на следующий день сделал мне предложение. Если я выполню свое обещание, добуду манускрипты и передам ему... «Он проследит, чтобы мне выплатили сумму, которую обещал мне Муссолини», — Скарцени улыбнулся. «Человеку в моем положении сложно отказываться от таких предложений. Задача не казалась особенно сложной или опасной, а деньги позволили бы мне скрываться достаточно долго и ни от кого не зависеть». Скарцени стоял в тусклом свете банкетного зала, ослепленный собственным величием. «А Брунер?» «Мы с Матиасом были на связи с конца войны. Я помог ему тайно выехать из Германии и обосноваться в Бразилии. Через три года он отплатил мне за услугу и помог бежать из Дармштадта». Он надменно улыбнулся. «Это было невероятно». Он с еще двумя офицерами СС пришел в американской военной форме и сказал этим тупицам, что им приказано доставить меня в Нюрнберг на судебный процесс. До сих пор не могу поверить, что такая примитивная уловка сработала. Честно говоря, не понимаю, как мы могли проиграть войну таким идиотом. Через полтора года я сидел в кафе в Париже, И увидел в Лемонт статью о Джонни Хилли выдающемся английском ученом и герое войны, обосновавшемся в азиатском обществе в Бомбее. Это было за несколько дней до того, как мой итальянский благодетель озвучил свое предложение. На самом деле наш разговор начался как раз с этой статьи. Там говорилось, что Хили работает хранителем манускриптов в азиатском обществе и трудится над новым переводом шедевра Данте. Я помнил Хили. Во время войны именно Абвер отвечал за то, чтобы он с нами сотрудничал. Гимлеру нужен был эксперт по древним манускриптам, и Хили буквально сам свалился нам прямо в руки. Когда мы узнали, что его держат в Винчильятте, я отправил Матиоса с ним поговорить. Поговорить? Вы хотите сказать угрожать ему? Боюсь, — криво ухмыльнулся скорцени, он не слишком сильно сопротивлялся. Он был трусом инспектор. Матиосу практически не пришлось на него давить. Хили почти сразу согласился с нами работать. За это он попросил, чтобы его участие осталось в секрете. «Поэтому вы подделали документы о его пребывании в Венчильяте. Небольшая плата за сотрудничество. Я считаю, инспектор, что все должно быть как можно проще. Пытки — это последнее средство». Он осклабился. Мы подделали записи и выдали Хилли фальшивое удостоверение личности с фальшивым именем. От него, правда, было немного толку, когда Хилли сталкивался лицом к лицу с теми, кого помогал нам выслеживать. Старыми коллегами, теми, кто был с ним знаком, или просто знал, кто он такой. Но это не имело значения. Гиммлер никогда не оставлял в живых тех, «У кого он что-нибудь отбирал, чтобы некому было жаловаться?» Персис сжала зубы. «Как Хилли удалось сбежать?» Воспользовался моментом. Пока Хили с нами работал, он был все время таким послушным, что его охранники, в том числе Матиас, потеряли бдительность. Это случилось после налета на один дом рядом с франко-итальянской границей. Все прошло хорошо, они решили отпраздновать в местном борделе и, разумеется, напились в стельку. А когда пришли в себя, Хили уже пропал. Он смог перейти границу и добраться до Монако. Он украл пару ценных вещей, поэтому ему было чем заплатить на рыболовном судне, которое доставило его через Средиземное море в Бизерту, в Тунисе. Союзники вернули ее в 43 -м. «Почему вы его не выдали?» «Видно, что вы никогда не работали в разведке, Фройлен. Не стоит терять агента, разве что от этого будет какая-то польза». Хилли стал в Англии признанным героем войны. Мы знали, что он не рассказал правду. «Для офицера разведки это идеальный расклад. Человек в стане врага которого в любой момент можно скомпрометировать. Конечно, я не думал о том, что Хилли когда-нибудь может мне пригодиться. Но у судьбы свои планы, не так ли? Поэтому вы приехали в Бомбей и угрожали раскрыть его, если он не украдёт для вас манускрипт. Мы сделали то, что было необходимо. Но если он добровольно согласился помочь... Что пошло не так? Почему он спрятал манускрипт, когда украл его из общества? Почему покончил с собой?» Скорцени пожал плечами. «Честно? Я не знаю. Мне кажется, он пересмотрел свои убеждения. Даже крысе однажды становится противно от своего отражения. Мгновение они стояли молча. Думая о человеке в центре всей этой паутины, о человеке, который унес свои тайны с собой в могилу. Потом Скорцени опустил пистолет и стал пятиться к выходу. Неожиданный шум заставил его вскинуть голову. Из-за занавеса в задней части сцены вышел Джордж Фернандес с револьвером в руке, держа немца на прицеле. Еще один шаг, и я сделаю в тебе дырку». На лице Скорцени проступило изумление. Затем он посмотрел на Персис. «Очень умно». «Я знала, что теперь, когда Брунера нет, и у вас есть информация от Бельцони о том, что я работаю над последней загадкой Хиле, вы будете за мной следить». Разгадав ее, я заранее отправила сюда Фернандеса, И он здесь меня ждал. Ждал нас обоих. А если бы я послал кого-то другого. Тогда я бы устроила ловушку где-нибудь еще. Не думаю, что вы из тех, кого пугают трудности. Она скорчила гримасу. Положите пистолеты на стол. Медленно. Персис внимательно следила за тем, как он положил оружие на ближайший стол. Фернандес стал спускаться со сцены. На последней ступеньке он зацепился за что-то ногой и споткнулся. С нечеловеческой скоростью Скорцени схватил свой пистолет и выстрелил. Фернандес застонал и упал. Резким движением Персис выбила пистолет из руки Скорцени. Она повернулась, схватила собственный револьвер и спустила курок. В подвальном помещении выстрел прогремел неописуемо громко. Скорцени заревел от боли и схватился за правое плечо у груди. Потом прищурился и ринулся на Персис. Они оба упали, причем немец оказался сверху. Персис успела выстрелить еще два раза перед тем, как он левой рукой схватил ее за запястье. Когда он обрушился на нее всем своим весом, она закричала а перед глазами поплыли круги. Нет. Персис заскрипела зубами и пальцем свободной руки со всей силы ткнула ему в плечо, прямо в рану от выстрела. Он снова взревел, отпустил руку, в которой Персис держал револьвер, а потом на наотмашь ударил ее по запястью. Удар был такой сильный, что она выпустила револьвер, и он закрутился по полу. Той же рукой Скорцени замахнулся еще раз и ударил Персис в челюсть. Её голова с хрустом откинулась назад и ударилась о плиточный пол. На мгновение Персис потеряла связь с реальностью. Потом она почувствовала, что вес Скорцени перестал на нее давить. Она с трудом подняла голову и увидела, как он, хромая и хватаясь рукой за плечо, двинулся к выходу с манускриптом под мышкой. «Нет», — выдохнула она, но комната снова стала крутиться. Персис откинулась на пол и закрыла глаза. Через какое-то время ей удалось подняться на четвереньки, потом встать на ноги. Больше всего Персис хотелось сразу же броситься за Скорцени, но вместо этого она развернулась и подошла к Фернандесу. Он лежал на полу, как выброшенный намель кит с бледным лицом и дрожащими веками. Пуля попала ему в живот. По полицейской форме расплывалось тёмное пятно. Перси опустилась на колени и, схватив Фернандеса за руку, ощутила биение его пульса. «Дыши спокойно. Не закрывай глаза!» Она взглянула на Шаха. Тот по-прежнему сидел на стуле в ужасе, обхватив себя руками. «Звоните в скорую». Шах не двинулся с места. «Быстрее!»